Иллис Гравстрём, художник фигурного катания. В один год с Классом Тунбергом, только немного позже, точнее 7 июня 1893 года, родился ещё один великий спортсмен шведский фигурист Иллис Гравстрём. В начале 20 века шведские спортсмены безусловно были сильнейшими в мужском одиночном фигурном катании. Выдающимся фигуристом был Улирих Сальхов. В 1901, 1905 и в 1907, 1911 годах он становился чемпионом мира. В 1896, 99, в 1900, 94, 96, 97, 99, 910 и 1913 годах Улирих Сальхов выигрывал также звание чемпиона Европы. На четвертой Олимпиаде 1908 года в Лондоне он завоевал золотую медаль. А в 20-х годах 20-го столетия первым в одиночном катании у мужчин был соотечественник Сальхова Йиллис Графстрём. На седьмой Олимпиаде 1920 года в Антверпене он покорил и судьи, и зрителей своей великолепной произвольной программой. В ней сочетались элегантность, безупречное чувство музыки и отточенное мастерство в выполнении сложных элементов, многие из которых он разработал сам. И никто из зрителей не знал, что накануне выступления с граф Стремом случилась серьезная для фигуриста неприятность. У него сломался конек. Починить его оказалось невозможно, а в те времена у спортсменов еще не было принято возить на соревнования в большом количестве запасной инвентарь. Граф Стрёму пришлось обойти чуть ли не весь разрушенный бедами Первой мировой войны Антверпен, прежде чем удалось купить старомодные подержанные коньки, пришедшиеся ему впору. На них-то он и завоевал свою первую золотую олимпийскую медаль. Уже тогда журналисты, старавшиеся разузнать о новом олимпийском чемпионе как можно больше, обратили внимание на то, что он отличается весьма замкнутым, очень своеобразным характером. О себе он рассказывал скупо и неохотно. Удалось всё же выяснить, что впервые Елис выступил на школьных соревнованиях фигуристов в 1907 году и занял третье место. После этого не раз побеждал на соревнованиях шведских юниоров, а в 1912 году занял второе место на чемпионате Швеции. На чемпионате мира по фигурному катанию среди мужчин Графстрём впервые появился в 1914 году и оказался всего лишь седьмым. Но теперь илис Графстрём был в зените славы. И прежде всего, он столь же легко, как на Олимпиаде, победил на чемпионате мира 1922 года. Надо сказать, что от его весьма своеобразного характера немало натерпелись и руководители Олимпийского комитета Швеции вместе с руководителями шведского союза фигуристов. Дело в том, что граф Стрём был настоящим художником от фигурного катания и выходил на лёд прежде всего для своего собственного эстетического удовольствия. Утруждать же себя напряжённой борьбой за медали и призы, пусть самого высокого достоинства, было ему не по душе. К тому же большую часть своей жизни он провёл вдали от Швеции, предпочитая подолгу жить в других странах. Словом, уговорить графа Стрёма выступить на больших международных соревнованиях Было большой проблемой. Ему не раз случалось отказываться от участия в чемпионатах мира, как это было, например, в 1923 году. Тем не менее, когда было принято решение о проведении первых зимних олимпийских игр во французских Альпах и о включении фигурного катания в их программу, граф Стром поддался на уговоры руководителей шведского спорта и приехал в Шамони. Здесь он победил столь же легко, как в Антверпене. оставив позади австрийца Бёкле и швейцарца Гаучи. Затем граф Стром согласился участвовать в чемпионате мира по фигурному катанию, который в 1924 году проходил в английском Манчестере и тоже завоевал звание чемпиона. История повторилась накануне в вторых зимних Олимпийских игр в швейцарском Санкт-Морице в 1928 году. Графстрём снова удалось уговорить принять в них участие, и теперь шведский фигурист стал уже трёхкратным олимпийским чемпионом. Однако на чемпионат мира в 1928 году он не поехал. В следующем году чемпионат мира по фигурному катанию состоялся в Лондоне. Здесь графстрём выступал и снова стал чемпионом. А вот на чемпионат мира 1930 года в Нью-Йорке Он опять-таки не поехал, отказавшись от участия буквально в последний момент и не указывая причин. И всё же в 1932 году 38-летний Иллис Гравстрём отправился за океан, чтобы участвовать в третьих зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. Кто знает, возможно, ему удалось бы стать и четырёхкратным олимпийским чемпионом, но помешал досадный случай. На одной из последних тренировок Граф Стрём столкнулся с назойливым фоторепортером одной из американских газет, который вылез на лед, мешая спортсмену. В результате великий фигурист упал и сильно повредил колено. Однако, несмотря на травму, он занял второе место, завоевав серебряную олимпийскую медаль. Чемпионом тогда стал австрийский фигурист Карл Шефер. В 1936 году этому спортсмену удалось стать и двукратным олимпийским чемпионом. А что касается Гравстрёма, то из-за травмы он не смог принять участие в очередном чемпионате мира, который в 1932 году проходил в Монреале. И его долгая и славная спортивная карьера на этом завершилась. А вот сама жизнь великого мастера фигурного катания оказалась короткой. Он умер в 45 лет.